Раньше бы обвиняли в предательстве чепенцев музыкантов теперь же лицемерный гнев обрушивался на подлую американскую пиратку. К тому времени Джоанна Стингрей уладила вопрос о правах, заплатила советскому агентству штраф и начала новый официальный проект. Старый казенный дух активно мимикрировал под новые веяния, и это было опасно. Что до давно загнившей так называемой «советской песни», Устоявшийся термин до сих пор противопоставляемый и року, и даже танцшлягерам. Подсоветское здесь понимается скорее нечто напыщено-ходульное, изменившееся со сталинских времен. То она вовсе не собиралась легко капитулировать и уступать суверенное место наверху. Громкие имена, титулы и большие деньги продолжали играть немаловажную роль. В ноябре 1986-го по телевидению была показана великолепная сатирическая рок-программа «Веселые ребята», главный посыл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 Игры долго тянули припев со словами «Ничего родного, ничего святого». Телевизор закончил свое отделение революцией Джона Леннона и обещанием осуществить ее на деле. «Аквариум» начал выступление с требования очистить зал от дружинников и спел «Рагий Вавилон», во время которого вся публика встала на сиденье кресел и пела хором. Дисциплинированная рок-община начала входить во вкус раскрепощенности.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 Двухметровый монстр-обольститель, похожий на утонченного графа Дракулу. Его ввозят на сцену в гробу, откуда он начинает говорить по телефону, и сюрреалистическое шоу продолжается. Затем 003, диковатая постпанковая группа из Калининграда, подкупающая какой-то странной нервозной пластичностью. Ироникс, горький, молодая поэтесса Марина Кулакова читает стихи в стиле рэп под компьютерный ритм. Калинов мост из Сибири.